Под идеалами он подразумевал необходимость борьбы за новый лучший строй, но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом всё более вялыми и отрывочными, остальные из сильные даже избегали говорить об этом, как живописцы не любят вспоминать о недоконченной, не вытанцевавшейся картине. Да, Ксения человек внутренне свободный размышлял прогуливаясь Турпанов, а всё-таки что всё-таки он хорошенько не знал. На языке сбивчивых туманных мыслей его это выражало животное чувство превосходства мужчины. Она спорила редко, а если спорила, то утверждала всегда что-нибудь шедшее вразрез со всеми его установившимися понятиями, и было видно, что высказанное принадлежит ей. "Пожалуй, я не знаю её", подумал Турпанов. "И не надо знать, так лучше, может быть, она просто недалёкая, но добрая". Он перешёл дорогу, думая повернуть назад, как вдруг заметил двигающийся неясный силуэт человека, идущего навстречу. Очертания фигуры показались ему знакомыми. Через минуту он поклонился и обрадовался. Это шла Марина Савельевна Красильникова, ссыльная вдова убитого на войне офицера. На тошном ее звали попросту Мара. Турпанов разглядел ее улыбку, выразившую веселье и зябкость. Полная, белокурая и высокая она в темноте казалась стройнее и меньше. «А, здравствуйте!» — более бодрым, чем всегда голосом сказал Турпанов. «Вы гуляете?» «Да вышло пройтись. А вы?» «Тоже. Я провожу вас», — сказал Турпанов. «Знаете, жена в город уехала и не предупредила. Я вот хожу и ломаю голову. Зачем?» «Ну, по хозяйству что-нибудь. А вы беспокоитесь?» «Нет, зачем же?» — Турпанов перебил себя. «Ну что, как дни вашей жизни?» «А вот скоро срок мой оканчивается», — радостно и серьезно заговорила Мара. Вы, бедняжки, будете здесь сидеть, а я уеду. Уеду, повторила она, как бы стараясь вполне представить прелесть освобождения. В Москве остановлюсь на месяц. Там ведь у меня, знаете, знакомства. 2 года жизни убито, теперь догоняй, и догоню. Вы можете медленно произнёс Турпанов, сбоку оглядывая женщину. Она шла рядом с ним на одном и том же небольшом расстоянии. Про неё ходили смешные и раздражающие сплетни. а сослали ее за дело о каком-то партийном спектакле. Турпанов сказал, «Рисковать будете?» Мара сдержанно засмеялась. «О нет, довольно с меня. По горло сыта». «Вы откровенны». «И вы будьте таким». Она посмотрела на него внимательно, строго. «Актеры вы все и плохие, и плохенькие. Но чего там? Какая еще революция? Живые, слава богу!» «Позвольте же, Мара, — начал было Турпанов — но вдруг убедительно и просто почувствовал, что спорить, а тем более горячиться не о чем. Все это странно, однако, подумал он. Неужели я? Но об этом не хотелось даже думать. Доступно или недоступно, глухо подумал он. Ну и свинья я, а Ксения... Ваша жена сегодня приедет? Не знаю, сказал Турпанов. А вот что интересно. Да она не приедет, конечно, уже темно и ветер. В гостинице переночует, я думаю. Так интересно, я говорю, вот что. В молодости мы треплемся чёрт знает как, и теперь Ну и что же, усмехнулась Мара. Да всё равно. Ему хотелось изменить разговор в лёгкую и двусмысленную игру словами, но он не мог уловить подходящего момента. В том, что жена уехала, а он идёт с нравившейся ему женщиной, и не зная её отношения к себе, было что-то жестокое и приятное. "Слушайте", сказал вдруг Турпанов. Втягиваясь в это немного хмельное, немного лукавое настроение. А пойдёмте ко мне. Вы ведь у меня никогда не были, повторил он, вспомнив, что Мара лишь 2 недели переведена на остров из уездного города. А у меня хорошо, городская квартира. Ну как? Есть конфеты? Если есть конфеты, помолчав, сказала Мара. Завернём. Только я ненадолго. А что у вас хорошая квартира, так этим меня знаете ли не удивишь? Да разве я хотел вас удивить? Но не хотели, а подумали, глупости, сказал Турпанов, сердясь на то, что действительно это подумал. Налево в переулочек. У крайней избы села, видя, что Мара нерешительно ступает по льду лужиц, он хотел взять её под руку, но почему-то не сделал этого. Они подошли к дому, где жил Турпанов. Крутая тёмная лестница вела наверх. Женщина оступилась. Турпанов поддержал её неловко за локоть, тёплый и упругий, и заметил это, и от этого стало душно. Щеркнув спичкой, Турпанов отворил дверь. Стоя возле Мары и тупо следя за движениями её рук, сбрасывающих пальто, огонь подошёл к пальцам, обжёг их. Турпанов взял другую спичку, а женщина засмеялась. Что же, вы зажгите лампу, сказала Мара, или в темноте будем сидеть. Виноват? Он бросился в столовую и сняв зелёный колпак лампы, осветил комнату. Мара села к столу, оглядываясь, держась как бы принуждённо. Турпанов стоял